так и вышло. Нэнси получила травму. Тоню уже разоблачили и судили. Американцы были глубоко возмущены. Нэнси Керриган стала народной героиней, а Тоня, вот я даже фамилии ее не помню, воплощением зла. При этом Нэнси была красивой девушкой, длинноногая, элегантная, а Тоня, На любителя. Крепко сбитая, грубоватая, так что осуждать Тоню было легко и приятно. На Олимпиаде американцы очень болели за Нэнси. Но вот досада. Украинка Оксана Баюл каталась лучше и получила золотую медаль, а Нэнси досталось серебро. Тут были посеяны первые семена тревоги. Ведь не может быть чтоб американцы не были впереди планеты всей во всех отношениях. Даже если причиной невыигрыша был удар ломиком. Тем не менее, американцы – нация не так, чтобы жалостливая, любят только победителя. И слово «лузер» – одно из самых страшных в их словаре. Но все ж таки своя. И Нэнси пригласили за 2 миллиона долларов прорекламировать Диснейленд? Кто бы сказал «нет». Нэнси согласилась, и под приветствие толпы, разряженной ради праздника в майке, шорты и бейсбольной кепочке, проехалась на рекламной платформе вся в цветах и воздушных шариках, махая рукой. Рядом с ней махал лапой Микки Маус, национальная мышь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 Нэнси плакала по телевизору, просила прощения, оправдывалась, пыталась что-то объяснить. Но суровые лица простых тружеников далее, смотри, материалы Бухаринско-Зиновьевских процессов Существуй в Америке лагеря мордовия, серебряная медалистка уже возила бы там тачку или корчевала пни, не веря собственным органам чувств. Я спросила своих американских учеников, не кажется ли им глупым и недостойным так публично измываться над фигуристкой из-за какой-то там дурацкой... «Не троньте мышь!» — звенящим голосом крикнула студентка, сжимая кулачки. «Вы любите это чучело?» — неосторожно удивилась я. «Да!» — закричали все пятнадцать человек. Национальная гордость, никому не позволим. И правильно этой твари по ноге врезали, — хрипло сказал студент с темными от героина подглазьями. Дисней — это наше детство. В ежегодном отчете-доносе о моих преподавательских качествах эта группа написала, что я — черствая, зашоренная личность, неуважающая американскую культуру. Студенты, не участвовавшие в разговоре, были обо мне не в пример лучшего мнения. Думая, что это смешно, я рассказала об этом приятелю, американскому профессору-либералу. Он не засмеялся, но посуровил. — Не надо задевать Микки Мауса, — сказал он сукаризной. — Но вы-то, как либерал... — Не надо, Микки Маус...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 Пятидесятилетие мыши праздновалось в Белом доме. Вообразим чебурашку в Георгиевском зале. Суслова с крокодилом Геной, под блицами фотовспышек. Морда героя изображена на куртках, футболках, ночных рубашечках, пижамках, носках, свитерах, фарточках, портфелях, пеналах, карандашах, на обоях, на часах.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 находится по адресу www.bigestore.com Artwork 32506 htm Не пропустите. День рождения Гадины, 18 ноября. Детям рекомендуют отмечать его так. Заставьте детей объяснить, кто такой ММ. Пусть дети перечислят его друзей. Посмотрите фильм. Каждый раз завидев ММ, пусть поют. Happy birthday to you. Изготовьте поздравительные открытки и развесьте по стенам. Но ММ, так же как и ВИ, угрожает перестройка. В 2003 году образ его станет публичной собственностью. К 2006 Та же участь постигнет и фильмы. И компания Диснея, сам-то почил в 1966 в ужасе от грядущей дератизации уже лоббирует в Конгрессе, прося продления прав еще хотя бы лет на 20. Иначе каждый встречный получит право распространять его лицо в его простой оправе. «Арби-эт-Орби»